Он просит прощения. Братья мирятся, и чтобы показать, что никакой досады нет, дядя Тоби возвращается к прерванному рассказу. Мы еще не говорили о ревности. Надеюсь, вы не думаете, что ею страдают только влюбленные. А если думаете, посмотрите на детей, на слуг, на животных. В привязанности она очень сильна и вызвана тем, что этот вид любви не терпит перемены. Связано это и с тем, что для привязанности совершенно не важна любовь, восхищение. Мы не хотим, чтобы привычный облик стал красивее, характер лучше, разум шире. Перемена «враг привязанности».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 Где кто-то стал атеистом, ничуть не лучше. Это просто реакция на измену, даже вроде бы на кражу. Кто-то или что-то крадет у нас нашего мальчика или девочку. Он был один из нас, стал одним из них, да по какому праву? Так хорошо жили, никому не мешали, а нас обители. Иногда... Такая ревность усложняется, удваивается. С одной стороны, конечно, все это глупости. С другой, а вдруг в этом что-то есть? Вдруг и правда, чем-то хороши книги, музыка, христианство. Почему же мы этого не видели? А он увидел, что он лучше нас? Да он сопляк, мы же старше. И ревность возвращается на круги своя. Умнее нас он быть не может, значит, все это глупости. Родителям в таких случаях лучше, чем братьям или сестрам. Дети их прошлого не знают, и они всегда могут сказать, у кого не было, ничего пройдет. Возразить на это невозможно, речь идет о будущем. Обидеться нельзя, тон очень мягкий, а слушать обидно. Иногда родители впрямь верят в себе, более того, иногда так и выходит. «Ты разобьешь сердце матери». Это викторианское восклицание нередко оказывалось верным. Близким очень тяжело, когда кто-нибудь из семьи спустился ниже нравственной ее системы, играет, пьет, содержит певичку. К несчастью, так же тяжело, если он поднялся выше». Охранительное упорство привязанности о двух концах. Здесь на домашнем уровне повторяется самоубийственная воспитательная система, которая не терпит маломальски самостоятельных и живых детей. До сих пор мы говорили об отходах привязанности нужды. У привязанности дара свои искажения. Я вспоминаю миссис Скорби.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 Остановить ее никто не мог. Но родные люди хорошие не могли и лениться, пока она трудится. Они ей помогали. Помогали ей делать для них то, что им не было нужно. Собаку она тоже изводила, но та за отсутствием совести все же вырывалась на помойку или к соседу псу.